Глава 32. Пустошь поражала своими размерами. Когда-то небольшая, всего на четыре дома. Сейчас она разрослась в маленький городок. Каменные двухэтажные здания, выложенные плетником дороги в пределах стены, крытые навесы. Вдоль горы все так же росли цветы. А вот сад, в котором мы растили небольшие деревца яблонь, вишни, и огород убрали, освобождая место под жилые здания. Возле еще нами построенных домов сохранились клумбы, на которых пестрым покрывалом росли цветы. Песочница тоже осталась, только детки в ней играли, другие. Появилось много торговых лавок, где в основном лежал наш товар, но было привозной. Соль, вяленое мясо, зерно, овощи. Крупы, мед, мебель, кожа, шкуры, шерсть. Прогуливаясь вдоль рядов, я пока ничего нового и интересного для себя не увидела. А еще у самых ворот стены стояло несколько коз и пара коров. Громкоголосый торговец уверял, что эти животинки просто бездонные. Запах животных перемешивался с ароматом выпечки, квашеной капусты, цветов и свежевыловленной рыбы. А какофония криков зазывал, недовольный говор покупателей, спор торгующихся людей, брецанье оружия создавали непередаваемую атмосферу. «Обедать будем в трактире?» спросила Лиам, не прекращая крутить головой. «Их три здесь. Вон там стоит, у ворот и еще за стеной». «Вы есть хотите?» — уточнила у мужчин. «Пару часов назад, перед тем, как проехать через проход в горе, мы сделали остановку и пообедали». «Нет пока». «Так недавно обедали», — хмыкнул Ойнис. «Я отойду ненадолго. Знакомого увидел». «Конечно», — кивнула. «Лем, ты голоден?» «Да нет, Квин. быстро ответил парнишка. «Просто я в трактире ни разу не был!» «Я тоже!» — усмехнулась я, говоря чистую правду. «Тогда давай еще немного осмотримся и обязательно сходим!» «Хорошо!» — довольно улыбнулся братик, продолжая крутить головой и иногда хмыкать. Синет, я видела там кос, черный, как ночь. Пойдем глянем, что у них за шерсть!» «И белых длинношерстных в конце рядов нужно посмотреть!» Шерсть коз была отличной, то, что надо. Недолго поторговались с продавцами, прибывшими, по их заверениям, с самого Туата Айдны. Мы приобрели по паре для разведения. Поручив одному из охранников отвезти их к посту охраны долины, продолжили осматриваться. Вообще, гуляя по пустоши, я была рада, что на нас не обращали никакого внимания здесь собралось на удивление так много людей что до нас им всем не было никакого дела смотри ка соты удивилась я заметив у одного из лавочников рядом с горшками полными меда несколько мисок с сотами возьмем конечно кивнула подходя к лавочнику добрый день почем а вот за два локтя ткани красной что на платье твоем ответил мужчина, за бородой и густыми лохматыми бровями было сложно определить его возраст. «А может, монеткой?» — предложила я. Ткань с собой я точно не прихватила. «Нет, монетки у меня есть, а ткани нет. Как привозят с долины, тот же разбирают и увозят по другим туатам». «И ничего не остается?» — уточнила, думая про себя, неужели все скупают. Я считала, что мы достаточное количество ткани изготавливаем. «Ничего», — кивнул торговец. «Можно к главному сходить и монеток отсыпать, чтобы придержал. Да нет у меня столько». «Главному? А это кто?» «Это Серкат. Его Кахир назначил смотреть за пустошью», — ответил один из сопровождающих нас охранников. «Он!» — подтвердил торговец. — И не пройти к нему сразу. — Спасибо, — поблагодарила мужчину, мысленно ругаясь. — И здесь появилась дрянь такая. — Вы пару деньков подождите, будет ткань. — Ладно, — с недоумением пробормотал лавочник. — А мед-то? — Не надо, с тканью приду, — ответила торговцу и добавила, процедив сквозь зубы. «С одним хитропопым деятелем разберусь и приду». «Квин!» — ошарашенно прошептал Лиам. «Ты «Да это кого так?» «Серката. Кого ж еще?» «Удумал, что?» «На сторону ткань продавать, а здесь не остается ничего!» Бурчала себе под нос, больше не глядя на столы с товаром. «Так и что?» — не понял парнишка. А то, что люди к нам едут за товаром, а его здесь нет, покупают в других туатах в три а, а а И Серкат это не отследил? Мало того, он это приветствует. Моему негодованию не было предела. Ладно, давай в трактир заглянем, а возвращаться будем, Серката навестим. Ха! Хмыкнула охрана, сдерживая смешки. Настолько у меня, наверное, был грозный вид. Или забавный. «Синит, ты как, заглянешь в трактир?» «И ты, Ойнис». «Я был там, но за вами пригляжу», — тут же ответил возвратившийся мужчина. «Там, правда, только сидр вкусный». «Вот и проверим». Трактир был заполнен мужчинами и наше появление сразу заметили. С недоумением проводив нас взглядом, замолчав, они внимательно осмотрели, как мы устраиваемся за одним из столов. Я же, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды, осмотрелась. Здание было небольшим, двухэтажным. Судя по всему, его построили не так давно. Дерево на лестнице, ведущей на второй этаж, было еще светлым. Зал в котором стояли массивные столы и лавки, был всего квадратов пятьдесят с двумя столбами в центре. У одной из стен разместили очаг. Запах печеного мяса и капусты стоял густой и, на удивление, вызывал аппетит. Два небольших застекленных окна давали слишком мало света, и поэтому в трактире было темновато. «Что вам?» — громкий голос, раздавшийся за моей спиной, И тут же тихий, предупреждающий рык охраны отвлекли меня от изучения, наверное, первого в этом мире трактира. «Компот, мясо!» — заказали я и Лиам. Синет отказалась, как и охрана, которые замерли рядом со мной и практически не шевелились. «Сидр!» — добавил Ойнис и уточнил. «Одну чашку!» «Темно здесь и душно!» произнес Лиам, тоже разглядывая помещение. Народ устал на нас пялиться, и каждый занялся своим делом. «Упустила я. Надо было проконтролировать строительство в пустоши, а то здесь единственная широкая и ровная улица в том месте, где мы строили дома. И то, видела, уже стали и там строить клетушки. он дважды выезжал сюда, но людей много». «Все хотели за стеной укрыться, вот и настроили», — пояснил Ойнис. «Понимаю, поэтому мне надо было глянуть раньше. Может, подумали бы вместе, как разместить дома». «В долине дел хватало еще, и здесь», — продолжая разглядывать трактир, заворчал Лиам. «Спасибо», — поблагодарила, принимая чашку с яблочным компотом. «Сколько с нас?» «Две серебрушки!» — громыхнула женщина поистине огромных размеров. Даже Перон наверняка рядом с ней будет казаться щуплым парнишкой. «Хм, цены здесь!» — Удивленно хмыкнула я, доставая из мешочка две монетки. «Мясо возить дорого. И сидр стуата фирли. У них самый лучший на острове». «Ясно. А яблоки, видно, с райского сада». Закончила я. Благодарю. Дождавшись, когда то ли кухарка, то ли официантка отойдет от стола, я опасливо принюхалась к компоту. Запах кислятины отбил все мое желание сделать даже глоток этой бурды. Нормально! Жуя пробормотал Лиам. Не так вкусно, как у Орсы, но есть можно. Мясо действительно выглядело куда аппетитней прожаренная, истекающая соком. К нему бы молодой отварной картошечки и салатик с капустой. С тоской вспомнила я кухню тетушки. Покормив растущий молодой организм Лема, продолжили свою экскурсию. Мы еще не все посмотрели. У реки была построена доменная печь, куда как минимум раз в неделю ездит конол. Мне бы хотелось и на нее взглянуть успеем до темна в долине переночуем спросила лиам подхватывая меня под руку ночевать здесь точно не будем уж лучше в долине под открытым небом согласилась с Лиамом. охрана с облегчением выдохнула немного еще пройдемся и возвращаемся ты только посмотри сколько народу здесь довольно произнес Лиам. видела какой рыжий «Он точно из Туата, Айлих!» «Ты-то откуда знаешь?» — хмыкнул Ойнис, идя рядом с нами. Этот мужчина оказался неприятным человеком и вроде бы ничего такого и не делал, был вежлив и в какой-то степени галантен, но вот эта его заносчивость раздражала. «К отцу приезжали!» — буркнул Лем. «У Риаго часто гостили разные люди» и мне было позволено находиться рядом. «Синет!» — прекратила я начинающийся очередной спор. И так всю дорогу от замка до пустоши слушала их перепалку. Пока гуляли по торговым рядам, они молчали. Я уже и порадовалась. А нет, снова началось. «Смотри, это разве не Брида?» «Она!» — воскликнула Синет и устремилась к женщине. Я тут же отправилась за ней следом. «Неужто удалось спастись?» «Куин!» — тихо вскрикнула Брида, одна из оставшихся больше года назад в пустоши. «Я и не думала, что увидимся, а идти в долину боялась. Стыдно, что сразу не поверила». Запричитала женщина, хватая меня за руки. Охрана, сопровождающая меня, тут же встала рядом и, грозно нахмурив брови, оттеснила ее в сторону. Все эти восклицания и перемещения привлекли к нам ненужное внимание. Синет и Ойнис что-то недовольно буркнули. Леам настороженно стал оглядываться. «Простите». Тут же, сделав несколько шагов назад, Брида склонила голову. «Успокоились все и отошли чуть в сторону. Что всполошились-то?» Недовольно прошипела я и, дождавшись, когда охрана растопится, обратилась к напуганной женщине. «Брида, я так рада тебя видеть и очень рада, что с тобой все в порядке. Ты давно здесь?» «Как Кеган выкупил?» «Полгода, поди уже. Нас с тут почти половина вернулась. Спасибо». «Кеган? Это один из тех мужчин, что Анрей отправил на поиски?» уточнила Улиама. «Да. И все вместе здесь? Все хорошо? Почему в долину не пошли?» Засыпала я вопросами женщину. «Так это не Анрей?» — перебил Бриду Ойнис, показывая в направлении собравшейся толпы. «Не знаю», — буркнула я. «Видеть сейчас мужа мне не хотелось. И зачем он приехал в пустошь? Вот же только был здесь». «Брида?» А где вы живете? Если хочешь, провожу. Тут недалеко совсем, обрадовалась женщина. Два небольших домика, но стекла в окнах есть. Идем. Я была очень рада увидеть в живых еще одного жителя. И, как бы я ни была зла на Анрея, я чувствовала благодарность за то, что он нашел и выкупил бриду. А сейчас я увижу и остальных первых переселенцев пустоши. «Хорошо здесь стало. Сытно и безопасно. За труд монетами рассчитываются. Я шерсть в кардере обрабатываю. Ее потом к вам в долину отправляют. И платье у меня есть. Синяя и зеленая. Ткань мягкая, нежная. А сынишка твой с тобой живет?» Спросила, заходя в невысокий каменный дом, следом за Синет Бридой и Уйнисом. «Нет». «Угнали его сразу! Я больше его и не видела!» Со злостью в голосе ответила Брида. «Не знаю, жив ли он!» Найдет не договорила, почувствовав сильный удар по голове. Словно в тумане услышала крик лема и звон железа, прежде чем уплыть в темноту.